После Натальи он уже ни по кому и ни почему не мог скучать. Как будто все в нем выгорело. Разве что иногда по родителям, вернее, не скучал, а тосковал. В дни их рождения, годовщины смерти или день поминовения усопших. Ему казалось, поскольку сам он не был способен скучать, что честнее жить так, чтобы и по нему никто не скучал. Но и это не получилось. — После того послания от Дженнифер он понял, что не всегда удается так жить. Это случилось не то в апреле, не то в мае прошлого года. Ему никак не забыть то парализующее чувство вины, какое он ощутил, прочитав в поезде, следующем из Берлина в Варшаву, ее электронное письмо. Раньше ему не доводилось читать столь потрясающего рассказа о том, как можно тосковать по другому человеку. Он напечатал «Здравствуй, как я рад, что ты есть! Я ждал тебя!» «Ждать!» Не то ли это же самое, что скучать? Она открыла чат. Она нет. Для меня нет. Когда я жду, я не просыпаюсь в пять утра, отказываясь от самых лучших снов, и не прихожу на работу, когда еще нет семи. Когда я жду, молоко не кажется мне безвкусным, а когда скучаю, да. Он, запомню. Особенно насчет молока. Я спросил, потому что мне казалось, что уже много лет по мне никто не скучает. И когда вместо «здравствуй» я читаю такое, то в первый момент мне захотелось обернуться и посмотреть, не сидит ли кто-то позади меня. Но позади меня никто не сидит. Она. «Это было написано тебе, только тебе. У меня впечатление, что ты привыкнешь. Вот увидишь. Он. расскажет что-нибудь о себе? Я уже знаю. Что ты видишь сны? Любишь молоко и скучала по мне. А можно узнать что-то еще? Большие ли у тебя глаза? Лоб высокий? Ножка маленькая? Засыпаешь ли ты на боку? Пушистые ли у тебя волосы? Говоришь ли ты по-английски? Любишь ли ходить под дождем? Любишь ли оперу? Облизываешь ли губы языком? Веришь ли в Бога? Любишь ли ягоды? Она... Вопросы на экране появлялись один за другим. Как будто у него был готов какой-то неупорядоченный список, и он просто перепечатывал его. Некоторые вопросы никто ей ни разу не задавал. Никто никогда. ему что же А она с ним живет уже пять лет. Она напечатала. — Скажи только одно. — Почему ты все это хочешь знать? — Он. — Потому что... — Я тоже скучал по тебе. — Она. — Я все тебе расскажу. У нас ведь правда много времени? Уже с первого дня разговоры с ним были подобны переживаниям, которые не забываются. Объяснений она бы привести не смогла, но не считала, что происходящее между ними развивается слишком быстро. Вчера в эту пору она его еще не знала а сегодня через минуту ответит ему, на каком боку она засыпает. И если бы он спросил ее, спит ли она голая, она без колебаний ответила бы «да, голая». В интернете ли причина, или в отсутствии у нее переживаний, а может, это просто он так действует на нее, заставляя быть такой откровенной? А, возможно, ей хочется, наконец, рассказать кому-то о себе и быть уверенной, что этот кто-то хочет выслушать ее, и у него есть на это время. Он внезапно ему захотелось знать о ней все, И неважно, что он ее не видит, она сама расскажет ему то, что он мог бы увидеть, расскажет своими словами. И это будет именно так, как хотела бы она, чтобы он видел ее. И он в это поверит. И такую будет забирать ее мысленно, домой и в свое воображение. Ибо в интернете самое главное — слова и воображение. Каждый разговор, каждая встреча с ней в интернете воссоздавали настроение свидания. Они были по-своему торжественны, он ждал их, и никогда не было известно, как они кончатся. Кроме того, фраза «Якуб, я скучала по тебе», которой она каждое утро приветствовала его всегда, трогала его. Приветствовала она его так почти каждый день, за исключением субботы и воскресений И оттого в понедельник это «Якуб, я скучала по тебе» звучало как подтверждение, что все продолжается потому после 30 января понедельник стал его любимым днем недели. С понедельника по пятницу они разговаривали обо всем — о боге, о деньгах, о погоде в Варшаве, о том, какой крем лучше всего для смешанной кожи, об интернете, о генах и хромосомах, о цвете ее волос, об оттенке ее голоса, о методах предупреждения беременности, о музыке, об упадке философии, о математике о запахе ее духов вечером и утром, обо всем. Любая тема, если он обсуждал ее с ней, становилась захватывающей. Любая что-то сообщала о ней. Он потряс ее сообщением, что у него нет машины, и что он с радостью, как только кончится зима вновь, оседлает свой мотороллер. Он никогда не забудет ее юмористический комментарий. — У тебя нет машины? В Германии без машины, — удивилась она. — А что ж ты делаешь в уикенды? Ведь немцы в уикенд занимаются главным образом мытьем своей машины. Я слышала, что в Германии только душевнобольные, студенты до да коммунисты не моют по субботам свои машины. А потом приписала, что если все-таки он решится скупить что-то, чтобы было что мыть по субботам, то пусть купит внедорожник, лучше всего полноприводный Митсубиси. — Но ты все это прекрасно знаешь и без меня, — приписала она в конце. Само собой, ничего этого он не знал. Впрочем, у него не было и малейшего желания знать. Это должен знать продавец фирмы Митсубиси. Но тот факт, что она знала подобные вещи, показался ему очень секси. Этот совет относительно полного привода она дала ему в конце дня, а он после ланча никак не мог остановиться и все попивал прекрасное мерло из Чили, которое он совсем недавно открыл. Он представил себе, что они на природе очень и даже очень оффроуд и у них просто замечательные возможности исследовать полный привод. — Разумеется, не знаю, — ответил он, — но запомню. — Полный привод. И добавил, тотчас же пожалев об этом, какого цвета белье на тебе сегодня? Уж слишком это было впрямую. Они были знакомы всего два месяца, она не ответила, только спросила, а какого цвета белье ты охотнее всего снял бы? Если она спросил например, а какой цвет тебе нравится больше всего, это не произвело бы такого действия. — Зеленый. — Все оттенки зеленого, — ответил он ей. — Зеленый. — Запомню. А сейчас, Якуб, я должна уже идти. Не работай слишком много в этот уикенд. И она исчезла, не дожидаясь ответа, оставив после себя лишь уведомление системы ICQ. User went offline. — Как он ненавидел это уведомление! Особенно по пятницам в конце рабочего дня. Внезапно в его кабинете становилось так пусто, и в нем поднималось чувство, являющееся смешением горечи, обида на нее, разочарование и одиночества Всего сразу. Он прекрасно знал, что тут нужно просто переждать, а кроме того выбора у него не было. Она не принадлежала ему, и потому всегда в пятницу у него в кабинете или в холодильнике, в кухне вина было больше. Когда она выходила из ICQ и возвращалась в свой реальный мир, там, в Варшаве, он залпом выпивал бокал вина и тотчас же наливал следующий. Началось это у него уже в начале марта. В середине апреля он обнаружил, что уикенд — это такие два дня, в которые незачем идти на работу. А с конца апреля он скучал по ней уже по-настоящему. Случалось, что в субботу вечером он садился на мотороллер и ехал через весь Мюнхен в институт, чтобы... Проверить, не написала ли она ему. Может, она что-нибудь оставила на работе и пришла в субботу забрать, а там компьютер стоит, вот она и написала, — думал он. Однако же нет. Ничего она на работе не оставляла. И в субботние вечера в его электронном почтовом ящике не было никаких посланий от нее. Каждый раз он чувствовал себя слегка разочарованным, но ни разу ей об этом не сказал. А потом наступал понедельник. У кофе был такой замечательный вкус. Он включал компьютер. Маленькая желтая карточка сулила конец ожиданию. Он щелкал по ней, читал, — Якуб, я по тебе скучала, и обещание исполнялось. На целых пять долгих дней, до пятницы. Только в пятницу утром нужно было не забыть купить побольше вина по дороге на работу. Она. С тех пор, как она стала переговариваться с ним по ICQ, служебный кабинет превратился как бы вместо тайных свиданий, и все ей в нем стало вдруг нравиться. Компьютер, прежде такой серый, слишком большой слишком шумный, цветы на подоконниках, которые она забывала поливать, ее старинный письменный стол и даже запах новых духов секретарши, чья худоба перестала быть неким укором, когда она что-нибудь ела при ней, даже йогурт нулевой жирности. Секретарша вдруг прекратила быть для нее существом с фотографией из репортажа о голодающей ритреи. Теперь она могла съесть при ней целый кулек коровок и ни разу не подумать о калориях. Вдруг ей стало безразлично, что муж опять взял несколько проектов на несколько следующих месяцев, и что совершенно точно до конца сентября они не поедут в отпуск в Закопане, да и вообще никуда. Примерно с конца марта главным для нее стало прочитать утром эмейл от него, до обеденного перерыва сделать как можно больше из того минимума, что от нее требовали в фирме, и сразу же потом встретиться с ним по ICQ. Идеальным вариантом было разговаривать с ним до самого ухода. Но такое удавалось редко, так как обоим приходилось работать. Но иногда все-таки получалось. Однако всегда перед ее уходом с работы они встречались в сети, чтобы попрощаться. Если только он находился у себя в кабинете в Мюнхене, а не путешествовал или не вынужден был выйти до нее. Они разговаривали практически обо всем. Каждый будничный день обо всем, что становилось небудничным. И с каждым словом, с каждой фразой он делался ей все ближе. Она никак не могла вспомнить, чем заполняла время в этом кабинете, прежде чем отыскала его. Не разговаривали они только о ее муже и его женщинах. Эти две темы им так и не удалось ввести в их беседы. То, что не возникало темой ее мужа, было как бы следствием неписанного уговора между ними. Когда же она заметила, что, описывая свою жизнь, он полностью умалчивает о том, что она обозначала множественным числом, она решила перейти на единственное. Поначалу она не понимала его позиции. Позже, когда они стали необходимы друг другу, и их дружба, хоть они и не называли ее так, постепенно становилась чем-то преисполненным нежности и интимности, она поняла, что так будет гораздо лучше, и для нее тоже. Тема его женщин она затрагивала напрямую... Либо укрывала в вопросах или в провокациях комментариям. Чаще всего он просто-напросто игнорировал такие вопросы, но изредка реагировал, отвечая, когда-нибудь я расскажу тебе об этом. Подробнейшим образом, но не теперь, извини. Она узнала только, что сейчас он одинок, и единственная женщина, с которой он беседует о любви и героической симфонии Бетховена, она. Это ее успокоило, но ненадолго. Тревожная жажда узнать его прошлое не отпускала ее. А он был такой деликатный, загадочным образом чувствовал почти безошибочно ее настроение. Никогда не пытался развеселить ее шуткой, если подозревал, что ее грусть отнюдь не является оборотной стороной смеха. А однажды ни с того ни с сего спросил, у тебя всегда эти периоды проходят болезненно. Откуда он знал, что она испытывает страшные боли? В такие дни он не пытался с ней дискутировать, так как прекрасно знал, что женщины в этот период часто бывает непредсказуемы.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 о которой нынче у каждого есть что сказать. Благодаря химическим связям основания образуют пары, составляющие ступеньки лестницы, которые связывают обе нити. У этих оснований есть названия гуанин, цитозин, аденин и тимин. Но куда известнее их инициалы? Г, С, А, Т. Расшифровка генома состоит всего лишь в установлении очередности пар АТ и ЦГ в этой лестнице, и более того. Необходимо установить очередность около 3,5 миллиардов пар букв АТ и ЦГ. Много ли это? Если бы каждая буква А, Т, Г и Ц была шириной всего 1 миллиметр, то после расположения всего генома в ряд он оказался бы длиннее Голубого Дуная. А это, как-никак, самая длинная река в Европе. Чтобы прочесть их все, потребовалось бы более ста лет? Немало, да? Чтобы переработать столько данных, нужно иметь много компьютеров и хорошие программы. У одной из главных фирм, уже давно занимающейся расшифровкой генома, операционная мощность компьютеров, установленных в ее лаборатории в Роквилле, значительно больше, чем во всем Пентагоне. К счастью, никому это не мешает. Без этого нельзя даже и думать о расшифровке ДНК. Количество информации, производимой генетической лабораторией средней величины, в 20 тысяч раз больше, чем та, что заключена во всех произведениях, созданных гениальным и исключительно творчески плодовитым Бахом в течение всей его жизни как получать данные о последовательности оснований в ДНК, придумали, разумеется, биологи и генетики. 15 добровольцев США, которым гарантировали сохранение анонимности, дали согласие на извлечение нитей ДНК из ядер клеток их крови и спермы. Нити эти ввели в клетки любимой биологами-экспериментаторами бактерии и колей. И клетки эти, содержащие человеческую ДНК, размножаются В сногсшибательном темпе колонии и коле производят ДНК, как маленькие фабрики. Над этими колониями перемещаются роботы, которые проверяют размножные бактериями и коле нити ДНК, отбирают лучшие экземпляры, а также делят нить на 60 миллионов коротких фрагментов. Каждый такой фрагмент содержит не более 10 тысяч пар АТ или ЦГ. Фрагменты эти отправляются в капиллярные трубки, составляющие часть технологически изощренных устройств для дешифровки генома. Я могу, конечно, сообщить тебе название и параметры роботов и этих устройств, чтобы ты могла окончательно пришибить этого умника-питающегося энциклопедией. Скажи мне, если ты хочешь. Капиллярные трубки засасывают кусочки нитей ДНК. Они перемещаются вдоль стенок капилляров вверх и ступенька за ступенькой выходит наружу. А Т Ц Г, ц, г А Т И так далее. Каждая такая ступенька или пара оснований, как только она выходит из капилляра, тут же освещается сильным лучом лазерного света. А поскольку ступенька — это основание, то есть химическое соединение, она испускает флюоресцирующий свет определенного спектра. Спектр пары оснований, вышедших наружу из капилляра, тотчас преобразуется в численную величину и передается в компьютер для анализа. Лазер, направленный на капилляр,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 Быстрее всех распознавали во мне симулянты тех кто недавно закончил медицинский. От них я больше всего и узнал. Ты обратила внимание, что уши, так же как почки, легкие глаза, органы парные. Помню, во время визита у одного ларинголога в Варшаве, уже после того, как стало ясно, что я примитивно симулирую, я спросил о пересадке уха. Я думал что мог бы отдать Наталье одно мое ухо, потому что слышать можно и одним. Но он высмеял меня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 Первым делом он взял неиспользованный за два года отпуск. Потом отказался от ночных дежурств, чтобы все время быть рядом со мной. Он делал такое, что мне и в голову не пришло бы. Втайне разбавлял водку водой, чтобы я пил, но не так пьянел. Брал в библиотеке книги, часами читал их мне, не спрашивал о моих планах на будущее. Состояние у стало повторяться. У меня была астма. Психосоматическая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 — поинтересовался я. — Так он действительно ксенц? Формально он до сих пор остается ксензом. Только теперь он как овощ и таким останется. А когда он умрет, ни один ксенц не похоронит его. Она глубоко затянулась и добавила, уж очень сильно он согрешил. Даже если Господь Бог его простил, то Курия уж точно не простила.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 Другие ездили в отпуск в Болгарию, покупали польские фиаты и мебельные стенки, а у них был только Анжейка. Мало того, что он был их гордостью, он был оправданием их житейской неуспешности, этокий пример передачи генов. Пусть нам немногое удалось в жизни, зато у нас талантливый сын. У Анжи, будь он девочкой, при таком напоре ожиданий должна была бы развиться по меньшей мере анорексия. Два года он учился на архитектурном факультете во Вроцлаве. Общежитие он не получил, и его мать, участвующая в церковном хоре, и вообще активная прихожанка, устроила ему комнату у иезуитов. Поначалу предполагалось, что это только на месяц, а там что-нибудь найдут. Затянулось же это на два года. Анжей учился, играл на органе во время мессы, молился вместе с монахами и все больше отдалялся от реального мира.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 Когда они на гейбе стыдно наслаждались, он сказал ей, что любит ее больше, чем боится кары. Любой кары. Настоятельница монастыря Кармелиток в не узнала о романе сестры Анастазии из анонимки, посланной офицером службы безопасности, который давно уже пас брата Анжи. Брат Анжи был важный объект. Поездки в Рим, визиты экуменических групп из США, контакты с прицерковной молодежью.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 А чего она так обрадовалась? Ведь почта от Якуба приходит ежедневно. Ежедневно. С тех пор, как они подружились, он пишет ей каждый день. Без принуждения, без просьбы, даже чистенько без награды в виде ее ответов. Это ее так трогает. Он даже, наверное, не представляет, до какой степени трогают ее ежеутренние послания. Иногда всего два предложения, а иногда два десятка страниц. У нее уже целая папка его писем. Он называет их листками, дает номера, датирует и определяет по темам. Всегда дает какое-нибудь ключевое слово, например, о задумчивости, о генах, о грусти, о твоих волосах и множество других. Это как прелестное извращение педантичного математика, но система отменная. Если ей, к примеру, захочется перечитать, а в последнее время ей очень часто хочется его эмейл с ключевым словом «любовь»,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 Поскольку остров был почти полностью изолирован от мира и отъезды, а равно и приезды людей на него, случались крайне редко, можно было говорить о практически ненарушенной истории генов целой популяции на замкнутой территории.